Страница 227. Жир. Цельное молоко, масло и маргарин, растительное масло, сыр, мясо, сливочное мороженое. Здесь речь пойдет о жирах в нашей пище. Сюда относится любой мясной жир, сливочное масло или маргарин на бутербродах и гренках, растительное масло, которое идет на заправку салатов, используется для поджаривания и тому подобное, молочный жир, который скрывается в молоке и сыре, а в взбитых сливках или мороженом он не очень-то и скрывается. Люди, которые едят много жирного, больше рискуют заполучить инфаркт. В этом разделе нашего конкурса «К здоровью на перегонки» Ты сможешь набрать очки, выясняя, в каких пищевых продуктах содержится жир и стараясь не есть жирного. Это ничего, если ты попросишь взрослых помочь тебе, все равно эти очки тебе засчитаются. Чтобы заработать одно очко, впиши свое имя везде, где для этого оставлено место на странице «О жире». Потом помести ее в таком месте, где все в доме будут видеть. Страница 228. Где он? Жир. Иногда жир в пище виден, а иногда нет. Сейчас ты займешься расследованием. Будешь как детектив по следам разыскивать скрывающийся жир. Сначала возьми оберточную бумагу и вырежи из нее шесть кусочков. Затем собери такой набор из шести пищевых образцов орех или кусок арахисового масла, кусочек сырого мяса, домашнее печенье или кусочек торта, кусочек какого-нибудь овоща или фруктового плода. Чтобы заработать очко, каждый образец нужно потереть о кусок бумаги, чтобы на бумаге осталось влажное пятно. Чтобы бумага увлажнилась, образец, может быть, придется еще разрезать. Образцы положи рядом с кусочками бумаги, чтобы не забыть, какое пятно от чего. Спустя час или два посмотри. Если влажное пятно на бумаге не высохло, значит, ты нашел жир. Где был жир, где не было жира? жир ложками чтобы заработать очко отмерь чайную ложку сливочного масла или маргарина положи перед собой и рассмотри теперь ответь на два вопроса первый вопрос тебе нравится есть по две-три ложки масла или маргарина прямо вот так без ничего да нет обведи свой ответ второй вопрос Тебе нравится есть по две-три ложки масла или маргарина, когда они входят в закуску с хлебом, например? Да, нет. Обведи свой ответ. Вот где жир. Если бы у тебя была такая волшебная палочка, которая бы показывала, из чего именно приготовлено то, что мы едим, то тут бы открылись большие... Жирные неожиданности. Страница 229. Чтобы получить очко, каждую закуску из левого столбца соедини линией с тем, из чего закуска приготовлена. Одна линия уже проведена. Съесть это... Десяток ломтиков жареного картофеля... То же самое, что съесть это — одна картофелина и две чайные ложки жира. Сколько мы едим жира? Большинство ест гораздо больше жира, чем нужно. Сколько? Давай посмотрим. Чтобы получить одну очко, отмерь полстакана воды примерно столько жира съедается каждый день какой жир хуже всего хуже всего животный жир масло которое получают из растений это все равно жир но он полезнее чем животный чтобы заработать одно очко прочитай шесть названий пищевых жиров и возле каждого животного жира нарисуй сердитую рожицу а возле растительного веселую. Сливочное масло, сливки, оливковое масло, арахисовое масло, лярд, кукурузное масло. Теперь начнем действовать. Теперь можно заработать целых 4 очка. Два за одно изменение в еде. Его нужно проделать в течение одной недели. Два премиальных очка даются тому, кто сможет убедить взрослого проделать перемену тоже. Задача будет такая. Постараться пить меньше жирное молоко. Страница 230. Кому-то повезло. Если ты и так пьешь обезжиренное молоко, то два очка уже твои. Ничего и делать не нужно этот квадрат, чтобы вписать в него большую двойку для тех, кто легко и быстро заработал два очка. Все остальные получают очки прежним способом, и их нужно заработать. Чтобы заработать два очка, пообещай в течение недели пить молоко, в котором будет меньше жира. Может потом оказаться, что тебе захочется совсем перейти на такое молоко. Если ты пьешь обычное молоко, Переходи на молоко пониженной жирности. Если ты пьешь молоко пониженной жирности, переходи на обезжиренное. Подпиши письменное обещание. Обещаю в течение недели пить молоко. Подпись, дата. Переключаться на новый тип молока нужно не сразу. Дай себе несколько дней, чтобы привыкнуть. Пользуясь большой мерной кружкой, смешивай прежнее с новым, половина на половину. Такую смесь пей несколько дней, а уже потом пей новое, не смешивая. Тебе понравится. Теперь, чтобы получить два премиальных очка, нужно, чтобы и кто-то из взрослых дал обещание неделю пить молоко, в котором меньше жира. Имя взрослого. Если все в доме пьют обезжиренное молоко, ты все равно получаешь свои два премиальных очка. Твой счет. Теперь сложи все очки, заработанные по разделу «Жир». Попроси кого-то из взрослых подписать эту страницу. Подтверждаю, что заработал в конкурсе к здоровью на перегонки очков. Подпись. Страница 231. К здоровью на перегонки. О жире. На этой странице разъясняется задание по жиру. Повесь эту страницу в таком месте, где в доме смогут ее видеть. На этой неделе ваш ребенок узнает, что большинство едят гораздо больше жира, чем было бы полезно для здоровья. Прекрасно, если бы дети, как и взрослые, ограничивали себя в жирах. Даже если ребенок, казалось бы, совершенно здоров, высокое содержание жира в пище может привести к развитию ишемической болезни в возрасте до 20 лет. Первое. Зачем трет кусочки пищи о бумагу? Таким простым способом определяется наличие жира в пище. При этом нельзя узнать, сколько в ней жира или какого вида жир, но это только первое задание. Второе. Зачем размышляет над ложкой сливочного масла? Если ребенок задумывается над тем, каково это – съесть ложку жира в чистом виде, то в другой раз может быть Не решится на закуску, в которой, может быть, две-три таких ложки, а то и больше. Может быть, он станет отдавать предпочтение таким закускам, как хлебные палочки, попкорн без масла, блины, фрукты или сырые овощи. Третье. Зачем отмеряет воду стаканом? Воду можно просто вылить. И посуду не придется отмывать от сливочного или растительного масла, к тому же опыт обойдется дешевле. Он поможет вашему ребенку наглядно представить себе, сколько жира съедает в среднем в день американец. Примерно вдвое больше, чем было бы полезно для здоровья. Четвертое. Зачем рисует рожицы? Жиры животного происхождения – приносят больше всего вреда, поэтому для них в нашем задании предусмотрены сердитые рожицы. Растительные же масла, поскольку они не так вредны, заслуживают того, чтобы возле них нарисовать смешную. Есть еще два момента, которые вы при желании можете разъяснить своему ребенку. Страница 232. Некоторые растительные жиры ничуть не лучше жиров животного происхождения – кокосовое масло, пальмовое масло, а также любое отвержденное или гидрогенизированное растительное масло. В больших количествах животные и растительные жиры вредны для здоровья, они способны повышать риск раковых заболеваний. Пятое. Зачем просит вас пить молоко, в котором меньше жира? Молочные продукты, цельное молоко и сыр могут быть источником лишнего жира в питании ребенка. Пить пахту – вот лучшее решение проблемы. В обезжиренном молоке есть все необходимое здоровому ребенку для роста, и нет лишнего жира. И дети его полюбят, если последуют нашим указаниям, будут переходить на него постепенно.